Глава седьмая. Тетрадь в коленкоровой обложке манила Снежану так сильно, что она не могла работать. Вообще-то раньше ничего не могло отвлечь ее от обязанностей. Она умела абстрагироваться и откладывать на потом любые искушения, будь то, к примеру, интересная книга или фильм. Дневник Никипелова тоже вполне мог подождать до вечера. Но нестерпимая жажда узнать, что именно таится под черной обложкой, заставляла Снежану то и дело отвлекаться. Руки мерно двигающие ткань под швейной машинкой замедлялись, а то и вовсе останавливались, мысли блуждали где-то далеко. «Нет, в таком настроении работать нельзя, все равно толку не будет». Снежана решительно встала из-за машинки, вышла из пошивочного цеха, толкнула дверь в маленький закуток, служивший ей кабинетом, и вытащила из кармана передника, который всегда надевала, когда садилась за шитье, оставленную зимяным тетрадь. Завитки букв легко складывались в текст. Да, она была права когда говорила следователю, что неплохо владеет старорусским. Первые страницы тетради были посвящены истории родового креста, реликвии семьи Никипеловых, которую двоюродный брат выкрал, чтобы дать взятку канцеляристу уездного суда. Да-да, вся эта древняя история, похоже, началась именно с банальной кражи, ставший причиной убийства. Итак, родовой крест, выполненный из золота и украшенный ярко-синими сапфирами, попал в семью Никипеловых в начале XVII века. Предки каторжника были дворовыми людьми и жили неподалеку от небольшого монастыря. В десятом году в монастыре случился большой пожар в котором погибло много ценностей. Никипеловы спасали чужое добро как свое, вынеси из огня несколько ценных икон и предметов церковной утвари, за что и были вознаграждены, получив в дар от настоятеля крест размером чуть меньше мужской ладони. Несмотря на то, что семья всегда жила не продавать реликвию было запрещено. Передавалась она из поколения в поколение, от отца к старшему сыну. Считалась священной и береглась пущей зеницы ока. Доставали ее только на крестины, да и то чужим ценную вещицу предпочитали не показывать, подкладывая младенцу в люльку в день крещения, а потом пряча подальше, с глаз долой. Стоил крест немало, но для Никипеловых значил гораздо больше своей материальной ценности. Были они людьми набожными, работящими, скромными, чтящими традиции предков. Все, за исключением двоюродных братьев будущего каторжника Николая Никипелова, Петра и Михаила. Михаил с детства пошел по наклонной, дрался, воровал соседских кур, часто напивался и в пьяном виде задирал прохожих. В 1857 году за какой-то очередной проступок, кажется мелкую кражу, он был арестован, и дело передали в уездный суд. Петр был готов на все, чтобы, как сказали бы сейчас, отмазать брата от наказания. В его-то голову и пришла мысль откупиться от суда, дать взятку, чтобы Михаила отпустили на свободу. Ничего ценного в семье Никипеловых не было, кроме родового креста, хранящегося в доме двоюродных братьев. Михаил, кстати, с детства завидовал, что их с Петром отец оказался младшим в семье, и потому крест наследовался совсем по другой линии. Много раз он затевал разговор о том, что реликвию надо продать, а деньги поделить но, естественно, никто, кроме Петьки, с этим не соглашался. Именно Петька решил украсть крест, чтобы спасти непутевого брата. Реликвия в дневнике описывалась довольно подробно. По крайней мере, Снежане, обладавшей, как все творческие люди, развитым воображением, казалось, что она видит крест воочию. Тяжелый, холодный на ощупь переливающейся сапфировой синевой. Затаив дыхание, она читала, как Никипелов-старший обнаружил пропажу фамильной реликвии и сразу вспомнил, что утром в доме крутился Петр, убеждал найти денег, чтобы спасти Михаила от неприятностей. Он побежал, чтобы заставить двоюродного брата вернуть крест, встретил его на улице и вступил в потасовку закончившуюся убийством. Несмотря на простое происхождение, Никипелов обладал даром рассказчика. По крайней мере, Снежана, читая, как заржала испуганная лошадь, как мелькнули в воздухе две подковы, как упал Петр Никипелов, как треснула от удара копытом его голова, словно кино смотрела. Хороший, качественный детектив — из дореволюционной жизни. Она читала дальше. Ей невольно стало интересно, куда мог подеваться старинный крест. У убитого Петра Никипелова его не оказалось. Это и понятно. В доме у судейского канцеляриста Брянцева он к тому моменту уже побывал. Но канцелярист утверждал, что крест в качестве взятки брать отказался и никаких причин ему не верить не было ни у Николая Никипелова, ни у Снежаны Машковской. Из прочитанных книг по истории Кружева она знала, что семья Брянцевых была на удивление правильной и порядочной. Раз они говорили, что крестовых в доме нет, значит, так и было. Кто же мог его взять? Снежана... С нетерпением пролистывала страницы, посвященные каторжному быту. Хотя раньше, пожалуй, прочитала бы их с интересом. Исторические хроники как-никак. Но сейчас загадка Креста волновала ее гораздо больше. Ну вот, наконец-то. В своем дневнике, как и в поисках правды, Никипелов дошел до описания трех юных кружевниц которые стали свидетельницами его невольного преступления. Отчего-то каторжник был уверен, что они могли знать тайну исчезновения креста. Снежана с жадностью вчитывалась в описание девушек, которая, прав был Зимин, в основном сводилась к одной из них, самой красивой и яркой, Пелагеи Башмачниковой. Снежок. «Ты пиццу будешь?» Вопрос, повисший в тишине ее кабинета, звучал странно, словно был задан с другой планеты. «Что? Какую пиццу? Откуда в девятнадцатом веке могла взяться пицца?» Кажется, Снежана задала последний вопрос вслух. Стоящая перед ней Лида вздрогнула и отступила на шаг. «В каком веке?» «Снежок, ты что? Это я, Лида. Мы с девчонками решили на обед пиццу заказать. Ты с нами?» «А, нет, я не буду», — виновата отозвалась Снежана. «Я лучше домой схожу. Меня там мама с Алексеевна и к обеду ждут. Сегодня мама сподобилась приготовить солянку, так что пицца без меня. Ничего?» «Ой, ну разумеется», — Лида всплеснула руками. «Куда ж нам соревноваться с солянкой из фарфоровой супницы?» «А мы уж покусочничаем!» «Маме привет передавай!» Почему-то прозвучало это так, будто Снежана была в чём-то виновата. Но виноватой она себя не чувствовала. Засунув дневник обратно в карман своего рабочего фартука, здесь он точно в безопасности, она развязала тесёмки, бросила его на кресло, заперла кабинет и направилась домой, где её уже ждали за накрытым столом. Да, фарфоровая супница на нём стояла. И Снежана усмехнулась, подумав, что Лида неплохо изучила устои её семьи. «Как дела, Снежинка?» — спросила её мама. «Неплохо, хотя я сегодня ленилась», — ответила Снежана. «Но это ничего». «Обязательно наверстаю». «Конечно, наверстаешь», — согласилась мама. «Уж с дисциплиной у тебя с самого детства все было в полном порядке. А чем ты таким занималась, если позволила себе не работать?» Читала дневник каторжника, честно призналась Снежана. Пыталась понять, что связывает с ним нашу семью. «Оу, и что же?» — спросила Татьяна Алексеевна. Вид у нее был заинтересованный. «Да в том-то и дело, что про это нет даже полсловечка!» — вздохнула Снежана. «Мама, тетя, давайте-ка вспоминать. Вдруг вы когда-нибудь слышали о двух подругах Таты Макаровой? Если судить по дневнику, то одну звали Пелагея Башмачникова, а вторую Авдотья Бубенцова». Заграничная тетушка наморщила лоб, а мама покачала головой. Я никогда не слышала этих имен, зная только, со слов бабули, что у ее любимой бабушки Таты в юности были две подруги, которые ее предали. С тех пор она никому никогда не доверяла и бабулечке наказывала никому не верить. Мол, самые близкие и верные — Больнее всего предают, даже если сами потом от этого мучаются. Но никаких имен я от нее не слышала. «А вы?» — с надеждой повернулась Снежана к Татьяне Елисеевой. «И я?» — пожала плечами та. «Прости, моя девочка, но это все было почти 150 лет назад. Разумеется, я тоже не смогу тебе помочь». На убийство в лесу совершили не 150 лет назад, а сейчас вдруг рассердилась Снежана. И произошло это после того, как потомок каторжника Никипелова нашел потомка Авдотьи Бубенцовой. На трупе нашли сколок Татьяны Макаровой, а на нашу дачу влезли злоумышленники. Неужели вы не понимаете, что это все взаимосвязано? Признаться... Особые связи я не вижу», — вздохнув, сказала мама. «Эти события могут быть всего лишь совпадением. Но даже если это не так, мы все равно не сможем вспомнить то, чего никогда не знали. Глупо сердиться на нас, если мы не знаем, с кем дружила Тата Макарова в середине девятнадцатого века». «Да, глупо. Тут вы, пожалуй, правы». Согласилась Снежана. «И все-таки какая-то связь есть, не может не быть, а значит, ее нужно найти, вычислить. Ты, мамочка, сама того не ведая, сейчас сказала одну очень важную мысль». «Я вообще не часто говорю глупости», с достоинством отметила мама. «Но позволь спросить, какую именно?» «Невозможно вспомнить то, чего ты никогда не знал», — задумчиво повторила Снежана. «И знаешь что, мамочка, пожалуй, мне стоит обсудить эту мысль с нашим медведем, то есть со следователем Зимяным, разумеется». После обеда ей пришлось вернуться в ателье. Там была назначена встреча с новой клиенткой, а также примерка у двух прежних. Работа не заняла много времени, Клиентки, что старые, что новые, были дамами приятными и покладистыми. Им все нравилось, недовольства они не высказывали и нервы не мотали. Работа с такими заказчицами была для Снежаны чистой радостью. Ах, жаль, не все такие. Потом привезли ткани, заказанные для большого набора домашнего текстиля Светланы Павловны это оказалось для Снежаны сюрпризом, причем не сказать, что приятным. Заказчица пока не внесла предоплату. И оплачивать недешевые материалы пришлось из бюджета отелье. Под конец не самого простого года, как этого, как выяснилось, пришлось практически опустошить банковский счет. Лида, Всплеснула руками Снежана, когда поняла, что произошло. «Как же ты заказ-то отправила, меня не спросив? Ты же сама меня предупреждала, чтобы я про предоплату не забыла. Мы аванс в конце месяца еле-еле закроем, если эта Светлана Павловна решит тянуть кота за хвост. Тут же ткани на четыреста тысяч. Ты чем думала?» «Но она же сказала, что ей срочно надо». Чуть не плакала Лида. «Она с цветом и типом ткани точно определилась. Я позвонила поставщикам, они сказали, что у них именно этот артикул заканчивается. Мол, хотите гарантированно получить ткань, оплачивайте сегодня. А ты тогда уже ушла. Вот я и приняла решение сама, чтобы ткани с подноса не увели». «Можно подумать, ты не знаешь, как они всегда говорят, чтобы заставить быстрее принять решение» пробурчала Снежана. «У поставщиков всегда все срочно и все заканчивается. Ты уверена, что заказчица не передумает? Она какая-то мутная». И ничего она не мутная, вспыхнула вдруг маковым цветом Лида. «Совершенно нормальная женщина. Можно подумать, к тебе с заказом такого масштаба каждую неделю приходит. И хорошо, что ткани привезли, можно начинать коллекцию отшивать» а ты бы лучше с кружевом поторопилась. Витаешь в облаках в последнее время, а я, получается, виновата. Дерзость была для Лиды вновь. Никогда раньше она не позволяла себе открытые критики в адрес руководства, коим, несомненно, была для нее Снежана. Впрочем, Лида же запала на сына этой самой Светланы Павловны, напомнила себе Снежана. Вот и вступилась за семью, которая питает личный интерес. Да и ткани наверняка поспешила заказать именно поэтому. Выслужиться хочет, глупышка. «Я не витаю в облаках, а работаю», — сказала она чуть резче, чем хотела. Все-таки Лиде удалось немного выбить ее из колеи. «Кружево у меня в работе. В начале следующей недели можно будет украсить им первые образцы». Так что ты права. Просто не искать Арти, можете начать отшивать. Но спускать себе твои ошибки я не собираюсь. Раз уж ты не взяла со Светланы Павловны предоплату и заказала ткани, то будь добра, позвони ей и попроси прийти, чтобы внести тридцать процентов от суммы заказа. Вынимать стоимость ткани из своего оборота на неопределенный срок я не могу. Поняла? Поняла. Радостно сказала Лида. Вдохновляла её, видимо, новая встреча с семьёй заказчицы. Вот ведь дурочка! Впрочем, чужая личная жизнь Снежаны не касалась. И ошибки тоже. Пожалуй, надо всё-таки дошить ту сложного кроя юбку, над которой у неё не спорилась работа сегодняшним утром, чтобы с завтрашнего дня... Ничего не отвлекало от плетения мерного кружева для большого заказа. Впрочем, снова надеть фартук и усесться за швейную машину Снежана не успела. Позвонила мама. «Снежинка!» — голос у мамы был плачущий. «Беги скорее домой! Тати плохо!» «Что значит плохо?» «Она потеряла сознание. Мне кажется, у нее повысилось давление» потому что пошла кровь носом». «Снежинка, я не знаю, что делать. Вызвать скорую. Так она же иностранка». «Мамочка, я сейчас прибегу». «Дождись меня и, главное, не паникуй», — скомандовала Снежана. «Нет, поработать сегодня все-таки не удастся». «Лида, я домой, у меня там проблемы», прокричала она вглубь от Илье и умчалась прочь, позабыв обо всем на свете ее появлению Татьяна Алексеевна уже пришла в себя. Немного бледная, она полулежала в кресле и пила принесенную мамой воду. «Твоя мать ужасная паникерша», — сообщила она Снежане. «В мои годы кратковременная дурнота случается так часто, что на нее можно не обращать внимания. Подумаешь, давление подскочило. Эка невидаль!» Я уже приняла таблетку и уверяю, со мной все будет в порядке. «Может быть, вызвать врача, тетя?» — спросила Снежана. «У вас же есть страховка, предписывающая, что нужно делать в подобных случаях?» «Страховка у меня есть, но делать ничего не нужно», — отрезала заграничная родственница. «Поверь, я лучше знаю свой организм» и уверяю, что у вас нет повода для тревоги. Мне нужно немного полежать, и завтра утром я уже буду в полном порядке». «Снежинка, ты могла бы быть так любезна, чтобы проводить меня в гостиницу?» «Да, конечно», — неуверенно сказала Снежана. «Ни в коем случае», — воскликнула мама. «Таточка, как ты останешься в отеле совсем одна?» «А если тебе станет хуже? Об этом даже речи быть не может. Ты сегодня остаешься ночевать у нас. Мы будем за тобой ухаживать». «Нет, я не останусь у вас», — с улыбкой, но непререкаемым тоном сказала Елисеева. «Я прошу тебя, Ирочка, не спорь. Пусть твоя дочь проводит меня до гостиницы и вернется домой, На моей же машине. Поверь, к завтрашнему дню я буду в полном порядке. Почему-то Снежане пришло в голову, что тетушке нужно остаться одной, провести вечер в одиночестве. Зачем? Почему? Ответа на эти вопросы у нее не было. Глядя на расстроенное мамино лицо и воинственное тетушкина, она вздохнула. «Ладно, Татьяна Алексеевна, вызывайте вашу машину. Я отвезу вас в гостиницу, устрою в номере со всеми удобствами, измерю вам давление, прослежу, чтобы вы приняли все необходимые лекарства и оставлю в покое», — сказала она чуть суше, чем того требовали обстоятельства. По крайней мере, тетка посмотрела на нее с внимательностью, а мама с неодобрением. — Ну да, конечно. По правилам воспитания в их семье Снежана ведет себя неприлично. — Не торопись, побудь с татой, — сказала мама, когда пришла вызванная машина. — Я очень переживаю и беспокоюсь. Слово «очень» мама выделила, чтобы Снежана не сомневалась в полученных указаниях. — И все-таки попробуй разобраться со страховкой и вызвать врача. Прибегать к услугам врача не пришлось. К тому моменту, когда тетушка была доставлена в гостиницу и уложена на роскошный, практически королевский диван, от ее недомогания не осталось и следа. Порозовевшие щеки отдавали перламутром, губы больше не отливали синевой, а прорезанный страдальческой морщиной лоб разгладился. Весь облик тетушки излучал безмятежность. «И часто у вас давление?» — спросила Снежана, удостоверившись, что пожилой родственнице ничего не угрожает. «Пару раз в год я знаю свои возрастные особенности и принимаю все необходимые лекарства», — с достоинством сообщила тетушка. «Не переживай, Снежинка». Со мной, правда, все в порядке. Сейчас посплю, и все пройдет. А ты иди, не сиди возле меня. Это тягостно для молодых и унизительно для стариков, когда сидят у постели прихворнувшие родственницы. Я обещаю, что вечером обязательно вам позвоню». Отчего-то Снежана была уверена, стоит ей уйти, как Елисеева, вскочит со своего дивана и отправится по каким-то одной ей известным делам, но проверять свою догадку ей не хотелось. Что она будет делать, если узнает правду? Мама от обретенной троюродной тетки без ума, не нужно ее разочаровывать. Возвращаться домой и выслушивать мамины нравоучения тоже не хотелось. Отправиться в ателье, где ее ждет работа? Дочитать да дневник, забытый в кармане фартука? Снежана остановилась в замешательстве, придерживая рукой дверь машины, готовой увести ее, куда она скажет. Решение пришло неожиданно. А почему бы и нет? Усевшись на заднее сиденье и захлопнув за собой дверцу, Снежана назвала адрес, по которому жила убитая Дарья Степановна Бубенцова. От зимина она слышала только номер дома, квартиру не знала, но отчего-то была уверена, что обязательно узнает на месте что-нибудь интересное. Жила Дарья Степановна в ничем не примечательной панельной пятиэтажке на улице, носящей имя известного поэта Яшина. По крайней мере, Снежана с его творчеством была хорошо знакома. Так же, как и с тем фактом биографии, что долгие годы Яшин был поздней любовью поэтессы Вероники Тушновой. И знаменитые ее стихи, в том числе «Не отрекаются любя», посвящены именно ему. Впрочем, молодое поколение — Ни Яшина, ни Тушнову наверняка не знала. Припарковавшись со стороны улицы и отпустив водителя, Снежана не спеша огляделась, пытаясь запомнить мельчайшие детали. Осенняя улица, по которой спешит с работы народ. Мокрая листва под ногами. Уже практически голые ветки деревьев. Но надо же, еще несколько дней назад... Они шелестели листвой, словно прощались перед зимой. Припаркованные в нарушении правил машины. Детский гомон. На углу дома, установленный по предложению жителей, памятник все тому же Яшину. Снежана подошла поближе. Посмотрела. Раскрытая книга со стихами. Хороший памятник, правильный. Она уже много лет не бывала в этом районе, практически не покидая ареала своего обитания. Дом работа в одном здании, продуктовые магазины в пределах квартала, редкие выезды на дачу. Вот и все, чем она живет. А зря. Иногда вылазки в соседние районы бывают очень даже интересными. Снежана бросила последний взгляд на памятник, и пошла во двор. Его наискосок пересекала тропинка. Здесь проходил самый короткий путь с автобусной остановки. Люди срезали дорогу именно этим двором, так что чужаками местных явно не удивить. Все привыкли к тому, что здесь постоянно ходят посторонние, а это для расследования минус, конечно. Снежана и сама не знала, зачем приехала сюда что пытается узнать и зачем ей это самое расследование, которое она, кажется, уже ведет. У подъездов стояли весело покрашенные лавочки, каждая деревянная перекладинка своего цвета. И на одной из них, у второго подъезда, сидела бабулька в платочке и с палочкой, совершенно книжная, как их рисовали в книжках Снежаниного детства. Она даже головой помотала. Настолько вне времени выглядела сейчас старушка. Но та никуда не делась, продолжая чинно выседать на скамейке, опираясь на поставленную между ног трость. Снежана подошла и села рядом. «Здравствуйте, бабушка!» Старушка покосилась, но ни в её взгляде не было, так что она чуть приободрилась. «И тебе не хворать, девица», — сказала бабулька неожиданно низким голосом, почти басом, ничуть не вязавшимся с ее хрупким обликом. «Чай в гости пожаловала или узнать что?» «Узнать», — решила не врать Снежана. Этого она не умела и была уверена, что бабулька раскусит ее в два счета. «В вашем доме одна женщина жила, так я про нее узнать хотела». «Жила? То есть уже не живёт?» Старушка посмотрела на Снежану, и взгляд у неё был острый, всевидящий. «Ты по Дашкину душу, что ли?» «Дашка — это Дарья Степановна?» — уточнила Снежана. Ей было страшно, и больше всего на свете хотелось вскочить и убежать. Но нет, она не позволит себе такой роскоши. «Если вы про Бубенцову говорите, то да, я хотела про нее спросить». «А про кого ж еще? Убили, да, кот. Представь, какой ужас!» Старушка мелко перекрестилась. «Полиция тут ходила, почитай, на той неделе еще. Всех опрашивали». «И вас?» «И меня. А я что, не человек? Только полиция то, я сказала тоже, что и тебе». «Не видала я ничего и никого». «И за что Дашку могли жизни решить, мне неведомо». «Замкнутая она была, тихая». «А может, от гордая слишком?» «Мы от люди простые, с измальства к соседям ходим». «То соль возьмешь, то пирогами угостишь, то просто вечер скоротаешь». «А Дашка нет, не такая была. Всю жизнь за запертой дверью прожила». Никого не впускала. А почему? Как вы думаете? Так характер такой был: замкнутый, нелюбезный. У нее и мать такая же была. Прошмыгнет в подъезде, слова доброго не скажет. И дочь вся в нее. Никто не нужен, все одна до да одна. А кем Дарья Степановна работала? Да на швейной фабрике, контролером ОТК. Правда, на пенсии уже давно. Лет пятнадцать Сиднем в квартире сидит, не меньше. И неужели к ней никто никогда не приходил? Ну, почему же? Приходили, разумеется. Сначала коллеги по работе проведывали, потом уж болеть да помирать стали. Так и закончились их посиделки. Подружки у нее какие-то были. Вот только тоже я их уже давненько не видела» и Собеса ходили к ней, пусть и не часто, но то продукты принесут, то квартиру приберут. А вообще, я бы не удивилась, если б узнала, что ее мошенники какие к рукам прибирать стали. Да, Шкот, она же одинокая, родни наследников никого, а квартира хоть и плохонькая, да отдельная, не лишние по нынешним временам деньги». «Какие именно мошенники? Вы Ивана Никипелова имеете в виду? Того мужчину, которого подозревают в убийстве?» «Ивана там или не Ивана, мне неведомо!» Старушка поджала губы. «Я и полиции сказала, что никакого мужчины не видела. Может, кто и ходил, но мы с ней близки не были. Она со мной не делилась». «Да, ничего толкового из рассказа старушки», Снежана почерпнуть не смогла. Но откуда-то она решила, что Бубенцову могли обхаживать мошенники. Не придумала же. «Простите, а вас как зовут?» спросила Снежана, решив подвести разговор к интересующему ее вопросу еще раз. «Мария Андреевна!» нараспев ответила старушка. «Очень приятно. А меня Снежана!» представилась она. «Вы не думаете, Мария Андреевна, что у меня какой-то корыстный интерес. Просто я узнала, что родственники Дарьи Степановны могли быть близки с моими предками. Я, признаться, о них очень мало знала до сегодняшнего момента. А сейчас мне ужасно любопытно. Кажется, в прошлом наших семей кроется какая-то тайна. И мне очень хочется ее разгадать. Понимаете?» «А что ж тут непонятного?» Старушка глянула на Снежану благосклонно. Видимо, та никаких подозрений и недовольства у нее не вызвала. «Сначала утратили все семейные корни, живем, как Иваны родства непомнящие, а потом спохватываемся, да только поздно. Я, супротив интереса твоего, ничего не имею, милая». Вот только помочь тебе не очень могу. Закрытая Дашка была женщина, на все пуговицы застегнутая. Никогда мы с ней закадычными подругами не были. И кто там с ней дружил, и кто чейный родственник, я знать не знаю, ведать не ведаю. Мария Андреевна, а с чего вы взяли, что Дарья Степановна может стать добычей мошенников? Видели что-то подозрительное? Еще вы не знаете, она увлекалась кружевом. Может, плела или носить любила? Старушка снова поджала губы, словно решала, говорить или нет. «Странные ты вопросы задаешь, девочка. Так просто и не ответишь. Кружев никаких у нее не было вроде. Если не считать воротничка, который она...» на нарядное платье пришивала. Оно у нее одно было, платье от. По праздникам надевала. Синее такое, с отложным воротничком. Вот к тому воротничку кружево и было, пришпандорено. А что касается мошенников? Если пожилой человек годами ни с кем не общается и из дома не выходит, а потом вдруг начинает гостей пускать, «Так это подозрительно или нет?» «По мне, так очень даже!» «Но вы же сами сказали, что никого не видели, кто бы Дарья Степановну проведывал!» Снежана чувствовала, что совсем сбита с толку. «Получается, кто-то все же был?» «Я сказала, что мужчина никакого не видела!» Подняла голос старушка. «Как вы мне с полицейскими вопросы задали, так я на них и ответила». «Ты у меня что?» спросила. «Не видела ли я мужчину, который к Дарье захаживал?» «Я ей ответила, что не видела. Это чистая правда». «А кого тогда видели?» До Снежаны, наконец, начала доходить, что имеет в виду собеседница. «Господи, оказывается, это так трудно!» опрашивать потенциального свидетеля. «Так знамо кого?» В голосе у старушки звучало превосходство над глупой собеседницей. «Если не мужчину, то почитай. Женщину?» «У нас вроде треть его полу еще не придумали. Хотя времена нынче такие срамные, что я бы не удивилась». «Подождите, Мария Андреевна». «То есть вы видели, как к Дарьи Степановне Бубенцовой приходила какая-то незнакомая женщина? Молодая?» «Нет, не молодая», — покачала головой старушка. «Хотя тоже все относительно. Мне восемьдесят пять годиков уже. Для меня все, кто младше, молодухи. Но не молодая, нет, не такая, как ты. Но ухоженная». Этокая фифа. А описать ее можете? Снежана чувствовала никогда доселе не испытанный азарт охотника, идущего по следу. Какая она была? Ну, в возрасте уже. Статная, красивая, волосы в прическу уложены, лицо накрашенное, но не похабно как многие женщины красятся, а в меру все. Руки в кольцах, на шее какие-то звякающие штучки надеты, туфли на каблуке, пусть и невысоком. Дорогая такая женщина, при деньгах сразу видно. Снежана затаила дыхание, потому что описание, даваемое сейчас Марией Андреевной, как нельзя лучше подходило К новой родственнице Татьяне Алексеевне Елисеевой, появившейся в их с мамой жизни так внезапно, получается, незадолго до гибели тетушка приходила к потерпевшей Бубенцовой, и вскоре после этого ту нашли убитой. А о полиции и следователю вы этого не рассказывали? Спросила она у старушки. «Нет, потому что они не спрашивали. Показывали фотокарточку мужика, который Дашку вроде как порешил. И я им честно сказала, что никогда его не видела. Хоть у Дашки, хоть без Дашки». «А про женщину вопросов не задавали? Нет?» «А может, она из Собеса все-таки была?» На всякий случай уточнила Снежан. «Вы же сказали, что к Дарье Степановне оттуда приходили?» и Нюрка ходит, ту я знаю», — ответила старушка с достоинством. «Да и там женщины, от, все скромные, просто одеты. У них зарплаты, сама знаешь, особо не разбежишься. А эта дама была при деньгах, истину тебе говорю. А теперь...» «Давай на этом попрощаемся. Сериал скоро по телевизору, который я смотрю». «Мария Андреевна, а вы эту женщину, которая к Дарье Степановне приходила, узнать сможете?» Прокричала Снежана уже практически в закрывающуюся дверь. Несмотря на возраст и палочку, старушка оказалась подвижной и быстрой. «Так смогу, чего не смочь то!» Пробасила в ответ ее собеседница. «Она такая видная, дама Маот? Может, ты правда мошенница? Или еще чего хуже? Убийца?» Тяжелая подъездная дверь закрылась за ее спиной, отрезав последнее слово. Снежанов в задумчивости встала со скамейки. Что делать дальше, она совершенно не представляла как вывести тетушку на чистую воду, как доказать, что она никакая не иностранная миллионерша, а преступница, открывшая охоту на сапфировый крест. Как уберечь маму, если одна пожилая женщина уже стала жертвой этой опасной охоты? От тревожных мыслей у Снежаны голова шла кругом. Немного подумав, она решила вернуться в гостиницу, чтобы проверить, на месте ли оставленная ею с час назад в одиночестве Татьяна Елисеева. В конце концов, если старушка по-прежнему у себя в номере, то можно сослаться на волнение по поводу ее здоровья. А если нет? Решив действовать по обстоятельствам, Снежана вызвала такси и поехала в отель. Поднявшись на третий этаж, где располагался люкс, она, внезапно утратив всю смелость, робко постучала в дверь. Тишина была ей ответом. Снежана постучала посильнее. В конце концов, пожилая дама могла спать и не слышать. Однако и в этот раз дверь ей никто не открыл. Ушла или лежит без чувств? «Как узнать, не попав внутрь?» Снежана спустилась вниз и подошла к стойке ресепшн. «Вы что-то хотели?» Обратилась к ней дежурная, по всем правилам, украшенная медицинской маской и резиновыми перчатками. Снежана запоздало вздохнула и вытащила из кармана свою маску. И почему она все время про нее забывает? «В люксе живет моя дальняя родственница», «Госпожа Елисеева Лейзен», — сказала Снежана, исправив оплошность. «Я привезла ее около часа назад, а сейчас вернулась, чтобы убедиться, что все в порядке. Она не очень хорошо себя чувствовала, поэтому я волнуюсь. Теперь Татьяна Алексеевна не открывает дверь. Вы можете мне помочь попасть в номер?» «Простите, но мы не можем открыть дверь без разрешения», — покачала головой дежурная. «Подождите, я позвоню в номер». Она сняла телефонную трубку. Длинные гудки разрезали тишину холла, в котором никого не было, кроме дежурной и Снежаны. Но трубку в номере никто не брал. «Вот видите», — воскликнула Снежана, «Татьяна Алексеевна сегодня уже теряла сознание. Поверьте, это очень важно — убедиться, что с ней всё в порядке». «Ну хорошо». «Я попрошу горничную открыть вам дверь», — сдалась дежурная. Снежана вернулась на третий этаж, дождалась прихода горничной с ключом. Молоденькая девушка выглядела напуганной. Видимо, проигрывала в голове, что делать, если выяснится, что элитные постоялиться плохо. Однако в люксе было пусто. ни в гостиной, где Снежана оставила пожилую женщину, Ни в спальне, ни в ванной, ни в кабинете ее не было. «Вот видите», — с облегчением сказала горничная, — «ваша родственница просто ушла. Правда, ключ от номера она не сдавала, так что, скорее всего, вышла ненадолго, воздухом подышать». «Скорее всего», — задумчиво согласилась Снежана, — «спасибо вам большое, извините, что потревожила». Выйдя из гостиницы, она снова остановилась, не понимая, что делать дальше. Итак, подозрительная родственница сбежала из гостиницы, чтобы куда-то отправиться. Кто она вообще такая и зачем появилась? Что ей надо от Снежаны и ее семьи? Ответов на эти вопросы по-прежнему не было. Немного поразмыслив, Снежана решила, что одной ей ни за что не справится. Достав телефон, она набрала номер Михаила Зимина. «Добрый вечер, Снежана!» — услышала она бодрый голос в трубке. И вдруг почувствовала, что ей стало легче. Снедающая ее тревога развеялась. «Вы закончили чтение дневника? Появились мысли?» «Что? Дневника?» «Нет, пока не закончила», — призналась Снежана, вспомнив, что оставила его на работе. «Но тут выяснились новые обстоятельства, Михаил Евгеньевич, то есть Михаил, и я бы хотела с вами их обсудить». «Новые обстоятельства? Вы хотите сказать, что к вам опять кто-то влез?» «Нет-нет, у нас с мамой все в порядке», — успокоила его Снежана. «Но мне кажется, наша новая родственница появилась неспроста» с ней что-то не так, Михаил. Мне кажется, она может иметь отношение к убийству Бубенцовой. «Это милая дама?» — в голосе Зимина звучало сомнение, и Снежана тут же почувствовала себя дурочкой. «Что с ней может быть не так?» «Михаил Евгеньевич, то есть Михаил, у меня появились основания...» что она приходила к Дарье Бубенцовой домой. «Ваша тетя встречалась с жертвой?» Нотки в голосе изменились, стали требовательными, властными. Снежана вдруг подумала, что Зимин, наверное, очень хороший следователь. «А могу я спросить, откуда вы это взяли?» Поговорила с соседкой. Голос Снежаны упал до шепота. Она понимала, что ей сейчас наверняка попадет. «С соседкой Дарья Степановны». «Так». Голос в трубке стал зловещим и непредвещающим Снежане ничего хорошего. «А скажите мне, многоуважаемая Снежана Александровна, зачем вы вообще поперлись в дом потерпевшей? Вы что, собственное расследование затеяли?» И «Это после того, как я вас сто раз предупреждал быть осторожной? Что вы себе позволяете?» Ни о чем подобном он Снежану не предупреждал. Это она помнила отлично. Скорее всего, ему даже в голову не могло прийти, что она окажется способной на подобную выходку. «Михаил Евгеньевич, вы выслушаете меня или нет?» Дерзко спросила она, потому что кроме дерзости ей ничего не оставалось. И я, конечно, понимаю, что поступила неправильно, но я случайно узнала то, что полицейские не смогли. К Бубенцовой незадолго до смерти приходила пожилая женщина, которая по описанию очень похожа на мою тетушку, названную вами «милой дамой». И есть свидетель правда, очень старенький, который может ее опознать. «Так, Снежана», — вздохнул голос в трубке, — «пороть вас, конечно, некому. Но выслушать мне вас придется, хотя бы просто для того, чтобы вы не влезли в неприятности. Где вы сейчас находитесь? Судя по уличному шуму, не дома». «Я у гостиницы», — которой остановилась женщина, называющая себя Татьяной Елисеевой. Она сегодня сказалась больной, и я привезла ее в отель, чтобы она могла отдохнуть. Но когда я вернулась сюда убедиться, что с ней все в порядке, в номере ее не оказалось. Убеждена, что она не просто так стремилась остаться в одиночестве. Думаю, она продолжает искать «сапфировый крест». Снежана. Она вдруг уловила в голосе следователя странную нежность. «Давайте сделаем так. Вы сейчас поедете домой и не будете ни из-за чего волноваться. Я сегодня внезапно на дежурстве остался. Мой коллега заболел модной нынче болезнью, так что я на хозяйстве и сейчас с вами встретиться не могу. Но завтра с утра...» Я, как только освобожусь, приеду к вам. Если вы накормите меня чудесным завтраком вашей мамы, то будет просто великолепно. А заодно все мне расскажете, и мы вместе решим, что делать с вашей тетушкой, со свидетельницей и со всеми сапфировыми крестами на свете. Договорились? Договорились». Выдохнула Снежана, которая и в самом деле стало легче. От гостиницы до дома было минут десять с небыстрым шагом. Погода стояла достаточно теплая для конца октября, поэтому Снежана решила прогуляться. Натянув для тепла капюшон, она побрела в сторону дома.